Глава 36. Ледяной пронзительный ветер свистит над равниной, вздымая снег. И сначала я вижи лишь бесконечную белую даль. Прыжок вышел удачным. Мы чуть не застряли между мирами, но я подумала о Леаме, и найти Леаске не составило труда. Однако перенеслась ли я туда, куда хотела? Соединилась ли тень с другой половиной? Каменная куча за низкорослыми кустарниками кажется мне знакомой. Там к небу поднимается тоненькая струйка дыма, которая из-за порывов ветра закручивается спиралью. Ускорившись, я перехожу на бег. Обижав огромный валун размером с человека, я обнаруживаю кремовую кобылку, спину которой слегка припорошило снежком. Нурия Как быстро она мчалась, несмотря на опасную снежную бурю. Рядом с нурией я замечаю золоце. "Лиам!" кричу я во всё горло. Испугавшись моего вопля, кобылки взволнованно перебирают ногами. Лиам неожиданно появляется из-за валуна, и я в ужасе замираю, уставившись на арбалет, направленный мне в грудь. Время словно заледенело. Однако в следующую секунду Лиам бросает арбалет на землю и хватает меня за плечи так крепко, словно собирается хорошенько встряхнуть. Хочешь, чтобы я рихнулся, Майлин? Зачем было так орать? Я уж подумал, что за тобой гонятся все чудовищные порождения бездонного ущелья. Открываю рот, чтобы ответить, но Лиам затыкает меня поцелуем. Я так надеялся, что ты вернёшься, шепчет он. Такая честь дать Питер из Нитландии. Ты чудовище. Он говорит так, словно это невероятный комплимент. Безжалостное чудовище. Знаешь, сколько мне лет? На четвёртый день весны исполнится 21 год. Сколько себя помню, я всегда полагался только на свой разум. Кроме него у меня, кстати, ничего нет. А затем появляешься ты и просто лишаешь меня разума. Нет, не лишаю, лишаешь. каждым своим взглядом, каждой улыбкой. Погладив подбородок Леома, я касаюсь его губ, и он прерывисто вздыхает. И каждым движением так легко и непринуждённо. Да, я вообще не напрягалась, весело отвечаю я. И всего-то пришлось преодолеть мир, открыть в себе магию, такие мелочи. Эту магию сделали для тебя. К слову об этом, Слышишь, как у меня в рюкзаке что-то хрустит? Лэм обнимает меня и кивает, когда в рюкзаке снова раздаётся хруст. Я сделаю пасту в Ляскай, только для тебя, обещаю я. Ты ведь говоришь не обрыхлых кусках теста, которые варила несколько дней назад, правда? Нет, я принесла пасту с собой, и на этот раз всё получится. К счастью, здесь нет генерала Бэтчета с его запретами на ввоз, так что Никто нам не помешает. Съешь одну порцию и навеки станешь от меня зависимым. Ведь только я могу обеспечить нас пастой. Лем усмехается. Не забывай про Натаниэля. Будто он принесёт тебе макароны. Да он принесёт мне всё, что угодно, если я его попрошу. Боже мой, Лем. Как я люблю эту излишнюю самоуверенность в его взгляде. Улыбку, по которой невозможно понять Шути, тон, или смеётся над моими сомнениями. И его способность удерживать мой взгляд маленькую вечность. Прижимаясь к нему, ища губами его губы. Поцелуйшь меня, шепчет он. И я не смогла остановиться. У меня как раз есть время. А как же истинная королева в ущелье? Полагаю, она никуда не убежит. Но нельзя заставлять стеной королеву ждать вечно. Мы с Леом спускаемся в бездонное ущелье. Он очень напряжён. Однако его беспокойство меня не удивляет. Леом с малых лет слушал легенды о бездонном ущелье и знает: тот, кого туда сбросят, никогда не обретёт покой и будет обречён целую вечность копошиться на дне среди трупов. И много людей сюда сбросили. Интересуюсь я, стараясь не вдыхать поры пахнущие серой и железом. Каждый год в конце осени во всех тюрьмах освобождают камеры, чтобы было куда сажать преступников в новом году. Чуть слышно отвечает Лем. У заключённых совсем немного времени, чтобы понять, к чему всё идёт и взмолиться о милости. Их судьбу решает королева. Свобода. Ещё год заключения. Элишаков в вечность. По спине у меня бежит холодок, хотя в ущелье очень жарко. Последние годы приговор выносил король, быстро добавляет Лиам, словно для меня это имеет значение. В честь ритуала устраивают празднества, и поэтому почти весь королевский двор едет к бездонному ущелью. Это совсем рядом, могу показать, вдруг ты хочешь посмотреть. Что угодно, только не это. А ты бывал здесь? осторожно спрашиваю я. Видел как много лет назад. Мне было интересно, что станет с наследником клана разгуливающим на свободе, если его поймают. Мама об этом узнала и привезла меня сюда. Но я мало что понял. Помню, что на краю ущелья стояла какая-то женщина. Били барабаны, выли сирены. Люди громко переговаривались друг с другом и лековали. Было очень шумно, дико и до абсурдного празднично. Солдаты раздавали сладости. А я представил, что будет, если я использую магию против творящегося безумия, и она совершит что-то великое, то, о чём я даже помыслить не могу. Кто-то должен был это сделать. Знаешь, почему ничего не вышло? Мальчик качает головой. Они отмечают праздник дня. При свете солнца, когда Лиаскай всё видит. Думаешь, она правда хочет этих жертвоприношений? Нет, с трудом вздыхаю я. А вот они верят, что она хочет. Все верят. Тогда они столкнули женщину в ущелье, и она кричала целую вечность. Эхо прокатилось по каменным стенам. Сейчас что-то случится, ведь это неправильно, казалось мне. Но ничего не произошло. Все праздновали, пели, радовались. Притащили другого приговорённого. Лэм Ёжица. Думаю, на обратном пути стоит посетить то место. Зачем? Мой голос звучит тихо и пискляво. Не осмеливаясь спросить Лэма, сколько лет ему тогда было. Хочу побыть там в тишине, без криков и барабанов. Объясняя тоны, указывает на пещеру в чёрной скале. Нам сюда. Далиам прав, нам сюда. Мы входим в прохладную мглу пещеры, и я застёгиваю шубу. Здесь холодно. Королева ждёт нас, держай за решётку. Ты обманула меня, раздаётся пищащий голос тени. Лем хватает меня за руку, не давая подойти к королеве ближе. Я сдержала обещание, парируя Но не до конца. Королева почти не изменилась, но теперь она не кажется полупрозрачной. Раньше у неё были глаза невинного ребёнка. Сейчас же я вижу в них древнюю опасность. Королева смотрит так, словно это я сижу в клетке, и только она в силах меня освободить. Полему невозможно понять, что он чувствует. Но на его лице мелькает тень заинтересованности. Решётка объясняю я лео. Может, я ошибаюсь, но она создана из магии. Как её открыть? В глазах Леома вспыхивает ужас. Видимо, считает затею со освобождением королевы невероятно глупой. Однако он подходит к решётке и трогает вулканическое стекло. Прости. Да, я чувствую магию ткачей снов. Однако она переплетена с магией чарователей. К тому же на решётку наложено немало заклятий. Я не смогу их снять. И этот твой сильнейший маклан способен разрушить магические цепи? Хихикает королева. Её смех становится всё громче и неприятнее, а я стискиваю зубы. Сколько ты тут сидишь? По твоим словам, минуло три войны. И сейчас ты насмехаешься, потому что нам потребуется несколько дней или недель, чтобы освободить тебя. Вы меня не освободите? Нет, освободим. Освободим? переспрашивает Лиам. Ты уверена? Я решительно киваю. Пожав плечами, Лиам достаёт из сумки нож и со вздохом проводит им по ладони. Затем обхватывает её решётку, и кровь струится по ней. На вулканическом стекле она кажется чёрной. Рука Лиама дрожит. Так сильно он сжимает решётку. Но ничего не происходит. Не похоже, что мы приблизились к решению этой непростой задачи. Нет, шепчет Лем, вытирая руку о штаны. Я вопросительно на него смотрю. Когда-то все кланы объединились, чтобы создать эту темницу, объясняет он. Возможно, её откроет только кровь магов всех кланов. Наверное, понадобится кровь представителя каждого клана, рассуждая вслух я. Королева серьёзно смотрит на меня. Я же тебе говорила, что темницу откроет кровь моего брата, напоминает она. Ты меня вообще слушала? Твой брат умер 2000 лет назад, отвечает Лем. Если очень повезёт, мы отыщем его кости, но кровь. Умер? Королева заливается смехом, от которого у меня по коже бегут мурашки. Да он такой же мёртвый, как я. Я внимательно разглядываю королеву. кого-то она мне напоминает эти черты лица высокий лоб большие глаза если представить её чуточку старше с широким подбородком и щетиной мне плохо Лем Как же я сразу не догадалась это Кассиан Лем переводит взгляд на меня добыть да такого не может как Вдруг истинная королева хватает Лема за плечо Да так крепко будто без особых усилий может протащить его сквозь решётку. Нет, в ужасе шепчу я. Но королева не делает ничего дурного. Просто удерживает Лема и смотрит ему в глаза. Он стоит спокойно, словно остолбинев. Только по участившемуся дыханию я понимаю, как он встревожен. Каждую ночь шепчет королева: "Ты так близок к ответу, который ищешь. Но ты бежишь прочь". И видишь только смерть. Лиам вырывается из её рук и отступает. Королева больше не держит Лиама, но я не могу отделаться от чувства, что она его не отпустила. Её древний взгляд безжалостно проникает прямо ему в душу. Ты знаешь, самая яркая звезда, та, которая скоро погаснет. Всё значимое имеет свою цену. Парирует Лиам. Это меня никогда не пугало. Ворта у меня пересыхает. Какие знакомые слова. Однажды мы с Леомом сказали друг другу нечто подобное под звёздным небом Леоскай. Той ночью мы увидели падающую звезду. Илем загадал, чтобы я осталась с ним. Так та заклянитуда наконец, шипит королева. Затем она снова переводит взгляд на меня. Так я угадала? уточняю я. Король Кассиан, твой брат? Не могу поверить, что это правда. Королева вдруг снова кажется совсем безобидной, как во время нашей первой встречи. Мне неведомо, как он себя называет. Его настоящее имя я давно позабыла, как и своё собственное. Если он король и держит власть в своих руках, значит, он мой брат. Власть он никогда не отдаст. Но разве такое возможно? Люди не замечают, что один и тот же король правит столько лет? Разве люди хоть что-нибудь замечают? Любой, кто осмелится выступить против короля, будет сокрушён. И это не исключение. Это мы ещё посмотрим, шепчу я. Нескольких капель крови хватит? Вспоминаю коронацию. В тот день я сумела пролить его кровь. Получилось тогда, получится и сейчас. Он украл у меня бессмертие. Ты не можешь убить его, и никакое оружие тебе не поможет. Убить его могу только я. И только он может открыть мою темницу. Мы добыдем несколько капель крови, заверяю её я, подойдя к решётке. Но нам потребуется время. И у меня есть несколько условий. В твоём ли положении ставить условия? Только освободив меня, ты получишь возможность стремительно сгореть. Пока ты медленно угасаешь, как твоя замечательная сестра Я вдруг ощущаю внутри пустоту. Чувствую себя так, словно покачиваясь, стою на краю глубокого ущелья. Упаду и потеряюсь навеки. Никогда не смогу вернуться к свету. Никто больше не помнит её имени, шепчет королева. Никто? Даже ты, Малин. Глем гладит меня по спине. Ты не одна. Вот что он хочет сказать этим прикосновением. Её звали Виктория, говорит Лем. И мы все её помним. Мои условия. Повторяю, я стараюсь, чтобы мой голос звучал твёрдо. Условия я придумала несколько дней назад и выучила наизусть специально к нашему разговору. Хочется мне этого или нет, но я королева. И ответственность сейчас лежит на мне. Ты получишь свою власть, но поделишься ею с другими. Все решения будут наполовину приниматься людьми, советниками, избранными представителями разных сословий. Королева размышляет недолго. Смертные с их нужды меня интересуют меня лишь потому, что Лиаска их любит. Людским заботам место в мире людей. Рабство придёт конец. У людей не будут отбирать имена и способность кречить. В улыбке королевы сквозит что-то волчье, звериное. У вас жажда власти, брат заточил меня в темнице. Думаешь, мне неведомо, каково это, когда у тебя отбирают свободу? Я знаю все тяготы заключения, и никогда не позволю так наказывать невиновных. Магию тоже нельзя держать в рабстве. Хочешь освободить кланы? Почти шелестит королева. Я начинаю понимать, почему Лиаска убивает вас, человеческих детей из другого мира. Вы очень опасны для страны. Королева делает паузу. Мы с Леомом тоже не произносим ни слова. Освободим магию, и мир снова погрузится в хаос. Продолжает королева. Маги клана гораздо сильнее обычных людей. Взгляни на своего откача снов. Каждый день, который вы проводите вместе, он обманывает тебя снова и снова. Она права. В голосе Леома не слышится ни смущения, ни сарказма. Он говорит так, словно давно об этом знал. От этого условия придётся отказаться. Его слова меня не удивляют, усмехается королева. Другие кланы немедленно уничтожат ткачей снов, а последний ткач снов скорее предпочтёт стать рабом, нежели встретить свою гибель с гордо поднятой головой. Лем совсем не похож на раба. Он с вызовом смотрит на королеву. И я не в ответе за весь клан ткачей снов. Мне известна ваша история, усмехается королева. Хватит. Не желаю ничего слушать, особенно какие-то истории. Просто хочу, чтобы это поскорее закончилось. Нам с Лемом нужно поговорить наедине. Придумать, как подобраться к Кассиану. Я обращаюсь к королеве. Несколько капель крови. Ты их получишь. Но взамен окажи мне одну услугу. Только одну? Сладким голосом уточняет королева. Одну? Окажу. Она намекает на воспоминание. И меня вдруг охватывает непреодолимое желание попросить их обратно. На том месте, где были воспоминания, теперь пропасть, и она меня убивает. Я упаду в неё и тогда. Потираю лоб. Нет, я ведь собиралась попросить о чём-то другом. Серцерис моего клана. Ты что-то с ним сделала? И теперь каждый прыжок в Леоскай переносит сюда. Королева кивает. Она снова выглядит дружелюбной. Почини его, прошу я. Мне достать с неба кусочек ночи? говорит она так, словно это невозможно. Дай сюда. Протягиваю ей Серцерис, чувствуя себя очень наивной. Я полностью во власти королевы, но выбора у меня нет. Однако королеве нужен не медальон. Она берёт меня за руку. Медленно подносит её к губам. Серьёзно? Она обнюхивает мою ладонь. И вдруг королева меня кусает. Испуганно вскрикнув, я пытаюсь вырваться, однако она крепко меня держит и открывает сердце Цирис. Шипя проклятие, Лиа оказывается рядом со мной. Он пытается дотянуться до королевы через решётку, но в последний миг останавливается, заметив, что она делает. Королева прикладывает открытый медальон к кровоточащей ранке на моей руке и шепчет какие-то слова, которые ощущаются как прохладное дыхание. "Лиаскай любит ночь", тихо поясняет королева, будто открывая мне тайну. Она дарит её королевам. Немного крови И от царапины на цирцерисе не останется следа. Я вырываюсь. Рука у меня дрожит. Ранка будто пульсирует. Как же хорошо, что мне есть чем продезинфицировать. А цирцерис теперь цел. Не могу в это поверить. Спасибо тебе, лепечу я. С этими словами я беру ладонь Лиама здоровой рукой, и мы выходим из пещеры. Всё в порядке, беспокоится он. Киваю. Однако с каждым шагом я чувствую вязькай. В голове как-то тянет. В какой-то миг накатывает ужасная слабость, и я боюсь, что вот-вот упаду. Как ты думаешь, интересуюсь я Улием. Освободить королеву, правильно? Не станет ли это ошибкой? Нет, отвечает Лем на удивление твёрдо. Не сомневайся. На отдельных людей вроде нас с тобой королеве всё равно. Она мыслит глобально. Ляскай не просто так создала её. Она знала, что делает. Значит, ты всё-таки веришь в Ляскай? Лем улыбается. Разве что чуть-чуть. Больше я верю в тебя. В Алис, в братьев, в родителей, в Натаниэля Бэтчета. Лем назвал его по имени? Удивительное дело. И в себя. Немного помолчав, добавляет Лем. Рада это слышать. Но в голове у меня по-прежнему странно подтягивает. И я понимаю, что это значит. Я сбегаю назад. Кажется, забыла там зажигалку. Ну и ладно, Лемпожимает плечами. А она нам не нужна. Тебе, может, и не нужна. А вот я не смогу быстро добыть огонь из камня, не сломав пальцы. Давай поищем вместе. Не стоит. Я быстро целую его в губы. Сама справлюсь. Сейчас вернусь. William смотрит очень скептически, но всё же отпускает меня. Осторожнее со своей зажигалкой, тихо просит он. Прости, шепчу я. Со всех ног бегу обратно в пещеру. Это касается только нас, меня и бессмертной королевы. Нельзя, чтобы недосказанность осталась недосказанностью, она меня тяготит. Лиаскай хочет, чтобы я о чём-то узнала. Королева сидит, прислонившись к решётке. Она молчит, и я подхожу ближе, опустившись на колени, жду. Наконец, я слышу, как королева тихо смеётся. В её смехе нет ни издёвки, ни радости. Она смеётся, потому что знает: ты права. Твой отказ снов не в ответе за весь клан. Он силён и смог разбить магические оковы. Однако он плетет другие цепи. Ему кажется, что всё в порядке. А вот для нас с тобой это плохо. Не говори загадками, прошу я. Ты хочешь вырваться отсюда. У меня осталось мало времени, чтобы тебя освободить. Мы обе это знаем. Почему ты вообще хочешь меня освободить? Так желает Лиаскай. А я желаю. Я умолкаю, вдруг поняв, чего на самом деле хочу. Я желаю увидеть короля поверженным. В грязи, истекающим кровью. Месть не лучшая причина, ваше величество. Разве месть стоит того, чтобы расстаться с жизнью? Или довольствуйся этой причиной, или оставайся здесь в заточении. Кажется, несколько секунд королева размышляет над моими словами и кивает. Её волосы скользят по решётке. Ты ведь знаешь, что будет с тобой, когда я заберу корону. Когда я вырву из тебя лиаской. Наиугадаю. Я пытаюсь казаться циничной, но у меня плохо получается. Я умру? И что, мне надо бояться? Какой реакции ты добиваешься? Я давно поняла, что ей меня не напугать. Ты ярко сгоришь, тихо объясняет бессмертная королева. И твоё имя будут помнить всегда. Значит, всё прекрасно. Только твой ткач снов этого не допустит. Я обречена. Или он это знает, вздыхаю я. Он любит меня, хотя мне осталось жить всего несколько недель или месяцев. Почему он бесприкословно отдаёт мне своё сердце, понимая, что совсем скоро оно будет разбито? Для ткача снов знать и понимать разные вещи, замечает королева. И обижаться на них за это? Бессмысленно. Маги-ткачи снов изменяют всё, даже их самих. Они теряются в собственных фантазиях. После войны, тихо говорю я. Фантазии ткачей снов исцелили Ляской. Может ли он прав? И эта история, вычитанная мною в книге, чистый вымысел. Но я в неё верю. Так почему бы не поверить королеве? Ты ведь чувствовала что ли о скайпри смерти? Ты помнишь? Королева вздрагивает. Когда ничего не остаётся, сказки и фантазии становятся всем. И не забываем про идеи, которые в них заложены. Ты из клана междомирцев, а не ткачей снов. И тебе не страшно? Очень страшно. С этими словами я поднимаюсь. Но до моего страха или отваги тебе не должно быть дела. Нужно сокрушить короля. Я добуду его кровь, а затем ты придёшь ко мне и получишь корону.